Я нажал B. Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались как из внезапно открытой двери резкие голоса, напоминающие болтовню громофонной трубы. Неведомые ооротели бьющиеся в моей руке, сжимающий резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей выбеживших на улицу. С смешанные фразы напоминали концерт грачей: Ала-ла-ла-ла вопила неведомое существо,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 Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя. Наконец, едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал.